Мужику, что на моем месте был пчеловодом на Кижарской пасеке. Давно это было, а в памяти живет по сей час. Сжег его бандюга у сдвигов в тридцатом году. Полтайги и деревня тогда сгорели, вот я и думаю. Ежели опять роют, стало быть, не настал ли мой черед. Потому и решил упредить. А условие мое такое... Место то золотоносное, по Софьяновому хребту открыла вдова одна, Ольга Семеновна. В двадцать четвертом году, кажись, это было. Бедовая была женщина. На том месте и столкнулась она с бандюгой у Хоздвига. Сидел он над ним, как коршан, убил он ее. Так-то, дело давнее, а на моей памяти будто вчерашний день.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 «Я поеду с сыном», — ответила Агния. Андрей Северьянович сперва воспротивился, но потом махнул рукой. «Приезжай, мол, да накажи парню, чтобы не трепал языком. Надо ехать, ничего не поделаешь». Темень в улице становится до того плотной, что избы на склоне лебяжьей гривы чернеют, как копны сена. В конторе красного таежника горит огонь. У раскрытой двери сидят мужики, сверкают огоньки цигарок.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 Все от Демида меня караулить, агния спрятала руки в пуховую шаль, съежилась, глядя себе под ноги. «Думаешь? Нет, так просто. Вечер такой погожий. О. Завтра едешь, утром. С Андрюшкой? С ним. Подумать надо. Я вот разговаривал с вашим двоеглазовым. Инженер-то он молодой, не обтертый на таежной мельнице. Как бы он не втравил тебя». Я бы на его месте взял этого Андрея Северьяновича за шиворот, до да в МВД. Это за что же? А за то, как старик этот замок секретом. В 30 он сбежал от раскулачивания и семью за собой уволок.